вцепившись в другую, затягивал его в свою могилу, а мир разворачивался обратно, как ему следует быть. Гробовщик, прижавшийся к стене ямы, в последнем видел, как исчезают в земле палач и жертва. А кто есть кто теперь, сложно сказать. природу возвращались краски.